Послесловие автора. Первонаперво привычное объявление. Это произведение-выдумка. Оно никак не связано с реальными личностями, организациями и историческими фактами. Итак, представляю вам третий том библиотеки Дантелиан. Изначально эта работа была опубликована в журнале The Sneaker, но я переработал ее, подкорректировал и добавил новые фрагменты. Как и прошлая часть, она написана в формате отдельных эпизодов. Те, кто не смог приобрести второй том или купил третий первым, я могу надеяться, что вам понравилось, и вздохнуть с облегчением. Я буду рад, если вы на сей раз переживали приключения Хьюи и Далион до самого конца. Так или иначе, это послесловие написано 1 апреля, в День смеха. Меня разыграли куча сайтов. Друзья и знакомые. И сейчас я вижу одну ложь во всём, что читаю или пишу. Что ж, признаюсь честно... Я планировал закончить библиотеку Денталиан на третьем томе. Оттого публикация истории в The Snicker была приостановлена. Однако благодарности и помощь от большего количества людей, чем ожидалось, помогли принять решение. Серия будет продолжаться. Выпуск рассказов в журнале возобновится примерно в одно время с поступлением третьего тома в продажу. Так должно быть. Лучше просто поверить, да? Поэтому сейчас выстроившихся на витринах книжных магазинов выпусков журнала The Snicker По идее, опубликована свежая порция библиотеки Дентелиан. Если не возражаете, можете и её глянуть. В любом случае, продолжение истории о Хьюи и Даллиан увидело свет единственно благодаря вам, читатели. Низкий мой вам поклон. Чувствую, что я хочу писать дальше и дальше это произведение, создавать интересные истории, чтобы хоть немного, но выразить вам свою благодарность. И я не лгу. Пожалуйста, получайте удовольствие дальше публикации мне и на этот раз помогали многие. Джей Узки сама и остальные из Гринвуда, которые предоставили замечательный дизайн персонажей и иллюстрации, ответственный Наруто и члены редакторского отдела за Сникер, авторы с ценными советами и все-все, кто содействовал мне, огромное вам спасибо. Спасибо и тем, кто прислал мне картинки с Далиан и впечатления от уже опубликованных работ. Простите, что не могу ответить каждому но вы всегда меня воодушевляете. И, конечно же, я благодарен всем читателям. Спасибо, что взяли в руки эту книгу. Она написана для вас. Гакто Микума читал Адреналин.